Глава 18. Жёлтое солнце медленно тонет в трясине, и тень от жерди, которой я нащупываю твёрдую почву, такая длинная, что почти дотягивается до моей цели комиствых холма с раскидистым деревом на вершине. Мне вдруг кажется, что этот холм с точно таким же деревом я уже видел раньше на картине или на фото. Но, наверное, это дежавю от того, что я пялюсь на холм уже пару часов. Больше здесь зацепиться взглядом практически не за что. Только плоская, нежилая, зелено-бурая с которой косо торчат рогатый череп и часть скелета затонувшего лося. Между ветвистых рогов, как в кроне мертвого дуба, пристроился ворон, методично выклевывает из глазницы остатки сохшей плоти. Заметив меня, он наклоняет голову на бок и внимательно следит за моими перемещениями круглым змеиным глазом. Явно пытается оценить свои шансы полакомиться человечиной сегодня на ужин. Когда я приближаюсь, ворон недовольно снимается с места, отлетает метра на полтора и усаживается на торчащий из рязких холмик. Вероятно, шансы он оценил как высокие. Я приглядываюсь к лосиному станку. Между белых ребер торчит стрела вынимаю бинокль чуть в стороне в зарослях камыша, похоже, замаскированный арбалет или даже парочка арбалетов я осторожно погружаю жердину в полужидкое месиво неторопливо шарю тяну и на свет является тонкая прочная нить, с которой капает грязь она тянется к арбалету. Ловушка. Снова шарю жердью в болоте, разыскивая другие нити, ведущие к арбалету. Их нет. В метре от меня с виду вполне надежная, покрытая мхом кочка. Именно на ней сидит ворон. Но что-то мне в ней не нравится. Как будто Она притворяется не тем, чем является. Я осторожно трогаю ее палкой. Ворон сварливо каркает и перелетает обратно на череплоси. Кочка устойчивая, вниз не уходит. В этом болоте я уже наступил на сотню таких же кочек. Но она все равно мне не нравится. Необъяснимое чувство. Возможно, просто усталость. Я снова тянусь к ней жердию, но на этот раз не ощупываю, а наношу ей удар. Из болотной жижи выскакивают остро заточенные бурые колья. Один из них пропарывает кочку прямо по центру. Если бы я ступил на нее, я был бы насажен на кол. — А ты знал, циркач, что трясина засасывает живое, но не трогает мертвое? Флинт сидит, свесив ноги на костяной шее лося, с интересом изучает арбалетную стрелу, торчащую у того между ребер. Вынимает, прилаживает к дырке у себя в животе, сосредоточенно, будто примеряет сапог, аккуратно проталкивает. Наконечник высовывается из спины. Я прощупываю жердиной пространство вокруг ловушки и скольев. Балка всюду щавканием погружается в жижу. Твердой почвы тут нет, кроме собственно распоротой колом кочки. Не циркач, не лезь туда. Иди назад. Дохлый номер. Я уже ее обезвредил. Осторожно переношу на кочку правую ногу. Осторожно берусь рукой за один из колеев. И он Тут же проваливается обратно в трясину, а из зарослей камышей раздается раздаётся теньконькие тетивы. Говорят, перед смертью замедляется время, чтобы дать человеку возможность вспомнить все совершенные им грехи. Врут. Оно замедляется в пику смерти, чтобы дать человеку фору. Тратить фору на воспоминания о грехах дохлый номер. Медленно, как во сне, вылетает из арбалета стрела. Медленно летит ко мне над болотом. За это время я успеваю сместиться корпусом в бок, толкнуться ногой и жердью и отпрыгнуть с траектории стрелы в сторону. Теперь я тоже медленно лечу, уклоняясь от медленно летящей стрелы. И моя жерть тоже медленно летит в сторону, потому что я ее выронил. Мы на секунду встречаемся в воздухе. Я и стрела. Она проходит ко мне в притирку, вырывает клок моей гимнастерки, И с этим кусочком ткани падает на поверхность трясины, как подбитая хищная птица с добычей. Я тоже падаю. Но в отличие от стрелы, начинаю сразу же погружаться. Я сбрасываю со спины весь мешок и пытаюсь принять горизонтальное положение, чтобы распределить массу тела, но от каждого движения только быстрее иду ко дну, вертикально, штопором. "Не бжди, Cronin", Флинт смотрит на меня сверху вниз. Он стоит на поверхности, а я в трясине уже по пояс. У него над головой стремительно темнеющее небо с бледной оборванной с одного краю нашивкой луны. Флинт протягивает мне руку, и я судорожно пытаюсь за нее ухватиться, но между пальцев сочится холодный туман, а я от резкого движения погружаюсь уже по грудь. Флинт рассыпается серыми клочьями тумана. Они сгущаясь дрожат над болотом. Умирать это просто, шепчет флинт из тумана. Я на той стороне тебя жду. Я не двигаюсь. Я смотрю на останки затонувшего лося, на сидящего между рогами ворона. Мы теперь примерно на одном уровне. Я и ворон. Он тоже на меня смотрит с отчетливым беспокойством. Вероятно, его тревожит, уйду ли я в топе целиком или что-нибудь останется для него. Секунда. И ворона вместе с черепом лося сжирает туман. Я нащупываю на поясе вальтер, с усилием, как во сне, вытягиваю из трясины руку, выливаю из ствола воду и представляю дуло к виску. Я не чувствую страха, только усталость. Я давно живу так, как будто я уже умер. Я уже собираюсь спустить курок, когда слышу знакомое треньканье тетивы и тут же конское ржание. Я смотрю в туман, и из тумана выходит ромашка. Она медленно бредет ко мне по болоту, осторожно ступая копытами, нащупывая твердые островки почвы. Из правого ее бока торчит стрела. Угодила в ловушку. Кровь тонким ручейком стекает к центру пепельно-бледного живота и оттуда капает в темную жижу, мгновенно в ней растворяясь. Она останавливается на ближайшей ко мне кочке между торчащих кольев и смотрит из-под белых густых ресниц спокойно и обреченно как будто с самого начала там еще, на мосту она знала что так и будет она сходит с кочки и оказывается рядом со мной застывает на месте раздувая ноздри и пуча глаза Не брыкаясь, не сопротивляясь Она медленно, очень медленно погружается в топь. Я беру ее за поводье.